— Это Валентин, — сказал дядя Костя. — А это Виталий. — Ну, и Виктория, конечно. То есть в первую очередь Виктория. Она сидела в кресле, улыбаясь яркими губами. Под белым халатом виднелось малахитово-зеленое платье, а ноги, обтянутые блестящими черными колготками, переплетались самым немыслимым образом. Правая закинута на левую, потом просунута под нее так, что высовывалась только узкая длинная ступня, и вдобавок, Носок был спрятан за левую ногу. Георгий стоял и глазел, как дурак, пытаясь разобраться в технологии процесса, когда услышал насмешливый голос. Вот-вот, еще один типичный представитель. Вику мы выпускаем вперед, когда надо мгновенно выбить у клиента почву из-под ног. Потом его голыми руками брать можно. Правда, в отношении вас такая сугубо утилитарная цель не преследовалась. Последнюю фразу рыжий парень с насмешливыми антарными глазами произнес не ради Георгия, это было очевидно, и не ради элементарной вежливости. Прозвучали эти слова только для дяди Кости. Все-таки не очень-то хорошо получается. Спонсор, на денежки которого только и функциклирует это хитрое бюро, приводит своего любимого племянника, приносит на блюдечко с голубой каемочкой его гениальное изобретение – а племянника бах прямо с порога, записывают сексуальные маньяки. Впрочем, у них с Виталием Пидоренко с первого взгляда возникла взаимная неприязнь. «Ну и пожалуйста», – подумал тогда Георгий, – «не будем мы пить из одного стакана ни воду, ни терпкое вино. А для дела немного сдержанности не повредит». Зато другой знакомый дядя Костя, Валентин Колесников, смотрел на Георгия, прямо-таки вытаращив глаза. Сначала тут удивился, однако дядя Костя вдруг сплеснул руками. «Ребята, вы часом не близнецы?» Дядя Костя, разумеется, прекрасно знал, что у его старшей сестры, умершей больше десяти лет тому назад в Хабаровске, был только один-единственный сын Гошка, он же Георгий. Однако не мог не удивиться сходству этих молодых людей. Рост, цвет волос и глаз, черты лица. Разве что у Георгия они, эти черты, жестче. а у Валентина они смягчены некоторой общей полнотой. Конечно, работа у него относительно спокойная. Он не проходил месяц назад пороги чапа то и дело рискуя жизнью, и не совершил мимоходом открытия надолго лишившего сна. «Вот что, друг мой», — сказал дядя Косте племяннику очень серьезно, «повторю тебе еще раз, публично. Этим ребятам я верю, как себе. Если хочешь, они тоже мои дети, вроде тебя». Во всяком случае, птенчики мои, я им в клювике, знаешь, сколько тысяч баксов перетаскал, заработанных потом и кровью. Молодые люди и впрямь смотрели на него с любовью, во всяком случае, с искренней признательностью. Нет, но ну в самом деле, кому сейчас нужна социология и политическая футурология? Страна с гиком, криком и молодецким посвистом валится в тартарары. Всех интересует только сегодняшний прожитый или непрожитый день и сиюминутный кусок, отхваченный от общероссийского пирога. Вернее, сиюминутные крошки, воровато сметенные в ладонь. Социология тоже давно обслуживает только проблемы актуальные. Кого в данный конкретный день народ больше любит – Борю или Гену? А может, Витю? И если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас – Кому из них, люди добрые, вы дали бы под зад, а кому в морду? Все зациклились на этих выборах 2000 года. Политическую футурологию дальнейшей не интересует. Это как в финале дамского романа. Пошли герои под венец, вот и сказочки конец. А может быть, завтра же они обнаружат свою полнейшую несовместимость и начнут рвать друг на дружке волосы. Скорее всего, так и случится со страной. если у власти встанет хоть один из ныне претендентов. И вот оказалось, что Виталий и его команда как раз и пытаются отыскать в России альтернативу. Причем не сомневаются, люди с охоты проголосуют за нового, ничем не запятнанного человека, за сильного, честного, надежного, работящего, нетрепача. Однако известно, власть испортить может внезапно до нее дорвавшегося. И где гарантия, что этот ангел Божий не превратится, не выдержав искушения, в свою полнейшую противоположность? Бывали такие случаи, и не раз. Значит, надо, прокачав десятки возможных кандидатов, выбрать одного или двух, дать стране такого лидера, который, во-первых, вызывает к себе народное доверие, а во-вторых, сможет это доверие оправдать. Вот так просто и доходчиво, будь то ребенку или слабоумному, объяснял дядя Косте племяннику задачи бюро, объяснял, убеждая его не просто поставить свое диковинное изобретение на службу Отечеству, как он выразился, но и рассказать все, что Георгий узнал про Голуба. Ведь Голуб, пока директор Краевого департамента строительства в Хабаровске, был вычислен в бюро как победитель грядущих губернаторских выборов, которые пройдут в июне 1998 года. Ну а еще через два года он вполне может стать той ключевой фигурой, которая в корне изменит судьбу страны. Однако, если то, что говорит Георгий, правда, дядя кости ему не очень-то верил, Георгий прекрасно это понимал. Да он и сам верил не до конца, все еще надеялся, что ошибся. А проверить можно было только одним способом – устроить Голубу тест на стационарном сканере и желательно в присутствии независимых экспертов Так чего же еще желать, если проверку осуществят те, кому такие штуки по должности, так сказать, положено проводить? Дядя Костя никогда ничего такого впрямую не говорил. Однако Георгий не сомневался. Бюро работает от конторы глубокого бурения. В конце концов, чьи денежки стали стартовым капиталом для знаменитого дяди Костиного банка «Новая Россия»? Пресловутые деньги партии. А контора за кого стояла горой? Так что все логично, и дядя Костя прав, Виталию вполне можно довериться. Он довольно долго убеждал себя в этом, потому что некий червь сомнения все-таки точил душу. И не зря, как позднее выяснилось. Увы, слишком поздно выяснилось все это. А тогда червь был задавлен, и Георгий, сбиваясь от волнения, начал рассказывать о том, как, вернувшись в Москву, проверил сканированную запись в приемнике стационаря. Он прямо-таки дрожал от нетерпениям, ведь предстояло получить результаты чистого, чистейшего эксперимента, невозможного в лабораторных условиях. Конечно, Георгий проводил опыты по сканированию глубинных слоев памяти не один и не два раза. Но какая же это была наивная самодеятельность? Все его объекты были прекрасно осведомлены о том, что за штука и зачем надевается им на голову. Главное, зачем. И хотя Георгий клялся, божился и даже подписки давал, что результаты сканирования никогда не будут разглашены без согласия объекта. Это утешало только до начала эксперимента. Человек сидел и думал, о, как интересно, я служу науке, меня сканируют. Совершенно не понимаю, что это означает, но... Нет, ни в коем случае нельзя думать о том, что я ничего не понимаю. А то Гоша скажет, вот же дурак попался, подопытный кролик. и все? в этом же роде, беспрестанно. А самые глубинные слои памяти посторонними мыслями взбаламучивались, перемешивались, и в результате получалось черти знает что. Конечно, Георгий знал десяток психологических приемов, позволяющих влиять на чистоту эксперимента. Да-да, именно психологических. Потому что память – это ведь не только свойство мозга, но и души. И он пытался обучить своих подопечных, Однако под шлемом те мгновенно про все забывали. Постепенно Георгий совершенно отчаялся и пришел к выводу, человека в момент лабораторного сканирования надо просто-напросто отключать, усыплять, гипнозом ли, лекарственными ли, препаратами. Однако люди слишком берегли большие или маленькие тайны своей памяти, слишком боялись позорных откровений, в чем бы они ни состояли. Поэтому на добровольное включение никто не шел. Делать же это без согласия объекта Георгий пока не решался. А вот, судя по решительному выражению бледного, чуть тронутого веснушками лица Виталия Пидоренко, ему было все равно. Итак, Георгий сидел под шлемом и ждал результатов опыта. Помнится, он ужасно боялся, что объектом сканирования стал все-таки медведь, а ведь совершенно неведомо, как поведет себя его мозг в соприкосновении с мохнатой информацией. Не хотелось бы превратиться в оборотня, который днем будет совершенствовать сканер, а по ночам шататься по Измайловскому парку и с рычанием задирать случайных прохожих, в смысле загрызать. Да, Георгий до сих пор помнил, как подумал об этом, а потом все мысли растворились в мучительной болью. Он ощутил, как пересыхает во рту, а потом боль исчезла, сменившись беспрестанным чередованием картин. Помутнившемся сознании голуба беспорядочно, отрывочно вспихивали сцены какой-то долгой дороги через перевалы. То на спине осла, то в побитом джипе, который ехал на одних ободах, потом был кузов грузовика Долго сменялись лица каких-то бородатых людей. Наверное, были и пытки. Но тут перед внутренним взором Георгия открылся некий черный провал, без намека на какой-либо образ. И вдруг он почувствовал — голубь встал. другим человеком. Возможно, чувство духовного самосохранения, которое у сильных личностей весьма развито, помогло ему напрочь забыть о пережитом унижении, загнать некоторые из своих афганских воспоминаний такие бездны, откуда их не вытащит никакой сканер. Так или иначе, Голубь непрестанно боялся. Страх олицетворялся для него в моложавом лице, окремленном чуть вьющейся бородкой. в лице с едва приметными усиками, над чувственными губами. И еще высокий, резкий голос и однажды произнесенное слово «Просперити». «Просперити?» – удивился Георгий. «Ах да, это же по-английски. Просперити, процветание». «Просперити» или «процветание» – это красивое слово было названием. Названием международной организации столь влиятельной, что перед ее кураторами сам глава ООН, был вынужден стоять на вытяжку, словно школьник в кабинете директора. Вернее, словно перед судом присяжным. Тот, смуглый, с тонкими чертами лица, изящный, был, несмотря на молодость, одним из ведущих кураторов Просперити. Конечно, ни для кого не секрет, каждая маломальски государственная личность находится под контролем спецслужб, своих и чужих. Но, оказывается, над своими и чужими находилась еще одна. да. Просперити возвышалась над государственными интересами, ставила своей задачи не более и не менее, как процветание общечеловеческое. А потому непрестанно выискивала и пестовала тех лидеров, которые могли вести свои народы к этому самому процветанию. Так заботливая няня в детском саду ведет своих воспитанников к сладкому пирогу. Штука заключалась вот в чем. Пирога на всех не хватало, и няне предстояло решить, разрезать ли его на крохотные, чисто символические кусочки, в которых и вкус это почти не разобрать, но зато отделить всех – хулиганов, угрюмых неслушников, дебилов заодно с умницами, прилежными и старательными, или, прикрикнув сурово на этих самых плохих, оставить из десятерых только четверых достойных, но уж этих четверых накормить на славу. Для просперите такого вопроса не существовало. Их избраннику предстояло все решить самостоятельно. Сверкая темными глазами и загадочно улыбаясь, точный японец, куратор сообщил Голубу, что выбор у него, конечно, есть. В случае «да» он становится губернатором огромного края, на территории которого вполне могут разместиться несколько франции и еще больше бельгии И кроме того, губернатор получит уникальную финансовую поддержку, для проведения самых прогрессивных реформ, которые и обеспечат ему всенародную любовь, столь необходимую для победы на грядущих президентских выборах. Ну а вслед за тем, планомерной государственной политикой станет то, что сейчас потрясенному народу кажется лишь временной целью трагических случайностей, вызванных безхозяйственностью. Попросту говоря, просперите! предлагала своему ставленнику сделаться президентом всего лишь 40% от нынешнего количества россиян. Эти 40% будут жить процветающим. А как же? Просперите ведь. Ухоженным, как нарядная клумба, государстве, не обремененным внешними долгами, а заодно бомжами, нищими наркоманами, преступниками, в смысле уголовными. Георгий успел, вместе с Голубом, кстати, Удивиться, неужели этому человеческое составляют составляет 60% населения России? Нет, было отвечено ему. Разумеется, значительно меньше. Но, во-первых, Россия окончательно перестанет развивать районы Крайнего Севера, часть Сибири и Дальнего Востока. Прекратится всякое сообщение этих территорий с центром, и международные организации тоже отдохнут от своей гуманитарной помощи. Со временем практически обезлюдившие пространство будет поделено между Японией и США в обмен, разумеется, на неисчислимое благо для оставшихся в живых русских. И еще Россия перестанет репыхаться на Северном Кавказе. Существует же в конце концов такое понятие «право нации на самоопределение», вплоть до отделения от государства. Так вот и пусть вольнолюбивые горцы отделяются, рано или поздно все равно перережут друг друга. Ну а если заодно пожелает приобрести полный суверенитет какая-нибудь российская автономия, препятствовать ей тоже не следует. Алмазы, добывающие Якутия, например, захочет войти в состав США. Ты, Россия, не мешай. Мировое сообщество, читай про косо посмотрит на имперские амбиции. Но та страна, которая способна сказать решительное «нет» далекому и печальному коммунистическому имперскому прошлому, станет воистину процветающим государством. Возьмите хотя бы Британию, бывшую владычицу Марии. Сидит на своем островке и не рыпается. Зато хорошо сидит. А черная Африка получила свободу на независимое, суверенное вымирание. Это иллюзия, будто мировое, извините за выражение, сообщество всерьез озабочено судьбами Африки, Азии и Латинской Америки. Да в России не должны думать, будто Просперити взялась только за нее. Нет, на процветание обречены и индийцы, и афганцы, и таджики, и чукчи, и негры, обезьяны, крокодилы и русские президенты. Зато оставшиеся в живых будут кататься точно голландский сыр в масле. А чем плохое сравнение? Как известно, в Голландии бедных нет. И в Финляндии их тоже нет. Вот и в России не станет. Так кто же не пожелает дорогим соотечественникам пожизненного богатства, здоровья, мира, спокойствия и процветания. «Что касается негров», – насупился дядя Костя, – «то я по большому счету согласен. Помнишь, Гошка, мы были в Алабаме? Там белому человеку плюнуть негде, сразу в Черномазово попадешь. Воля ваша перемудрили они со своим равноправием. К примеру, на работу в первую очередь негритоса возьмут, белого уже потом». И это федеральная политика. А ведь известно, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Им там, в Штатах, тоже нужно с просперитами пообщаться. Да, неопределенно протянул Виталий, какая-то все это фантастика. То есть вы хотите сказать, что наш нынешний президент тоже как бы это, ну, осторожно проговорил Валентин? А что, у вас такого ощущения нет? Нахмурился Георгий. Людям денег месяцами не платят и, что характерно, не собираются платить. Это что, не государственная политика? Денег нет, так напечатайте. Не можем, говорят, увеличится покупательная способность населения и потребительский рынок рухнет. Да вы только вдумайтесь, что стоит за этими словами, ведь это же откровенное убийство. Виктория прикрыла узкой ладонью рот, подавляя зевок. Георгий глянул на нее неприязненно. однако та чаша устыдился. Что она, Жанна Д'Арк, конце-то концов? «Извините», — сказала Виктория, робко улыбнувшись. «До трех сидела над отчетом, а с шести утра у нас во дворе начинают выгуливать собак, и каждый со своей разговаривает во весь голос. Кошмар какой-то. Я скоро этих друзей человечества возненавижу, заодно с отдельными представителями русскоязычного населения». виктория красиво взмахнула ногами развязав наконец то свой гордеев узел столь же изящно поднялась на вкус георгия она была слишком уж худощава и высока а ведь это ужасно друзья мои проговорила она вполголоса глядя в окно забраной жалюзи. понимаете все мы в глубине души возможно даже осознанно допускаем существует некая часть человечества от которой мы с удовольствием избавились бы Ну, не своими руками, конечно, однако ничего не имели бы против, если бы она, эта часть, как-нибудь незаметно сгинула. Смешно, да? Собачники, негры, черные на рынке, нарки в подвалах, маньяки в парках, бомжи под батареями в подъездах, педики на остраде. Кто из нас не думал, как прекрасно могла бы стать жизнь, если бы ее очистить от этой грязи? И ведь в самом деле той же Голландии ничего подобного нет, «Ну уж как раз нарков там предостаточно», – фыркнул Георгий. «Да и голубых с розовыми. Там ведь все это дозволено государством, как известно». «Совершенно верно», – обернулась Виктория. «Это возведено в ранг государственной политики, но под контролем. Человек не может есть только сладкое. В обществе должны существовать определенные проблемы. Но разве не лучше, когда они создаются искусственно? А у нас?» – она зябко поежилась. «Вы представляете, говорят, будто больные спидом, носятся по метро со шприцами со своей зараженной кровью и ширяют ими всех, кого не лень, чтобы не одни они мучились, чтобы и другие умирали тоже». Валентин глянул на Викторию из-под лобья и отвернулся. «Да», — подумал Георгий, — «ноги у нее, конечно, закачаешься». «Ладно», — хлопнул ладонью по столу, молчавший доселе сели Виталий. «Ладно». Женщины призваны украшать нашу жизнь. И им, конечно, даже просперить и предоставить большую часть мест рядом с будущей кормушкой. Однако, что же делать с голубом? А ничего особенного не делать, пожал плечами дядя Костя. Сканер теперь у вас. Проверьте мужика. Вот и все. Вашими программами, ведь предусмотрены всесторонние медицинские обследования, чтобы в думе не шумели. Вот и нахлобучите на него шлем под тем предлогом, что определяете внутричерепное давление. В самом деле, кому это надо, чтобы наш будущий гарант загнулся от инсульта и ему мозги пришлось шунтировать? Речь дяди Кости, живая и образная, всегда находила отклик в сердцах слушателей. А может быть, финансовая подоплека сыграла определяющую роль. «В самом деле, — сказал Виталий, — сканером-то мы в любом случае намеревались воспользоваться. И вот еще что мне в голову пришло. Ведь все эти просперитские штучки, возможно, не фантазии Георгия, а плод больного воображения Голуба, афганский синдром и все такое. Ну, на язык он не похож, отмахнулся дядя Костя. Я с ним лет десять знаком. Хотя, что я о нем знаю? Чужая душа потемки.